Компромисс четвертый. Вечерний Таллин. Октябрь 1974 года. Эстонский букварь. У опушки в день ненастный повстречали зверя. Мы ему сказали «Здравствуй!» Зверь ответил «Терри!» И сейчас же ясный луч появился из-за туч. «Вечерний Таллин» издается на русском языке. И вот мы придумали новую рубрику «Эстонский букварь» для малолетних русских читателей. Я готовил первый выпуск. Написал довольно милые стишки. Штук 8. Универсальный журналист, я ими тайно гордился. Звонит инструктор ЦК Ваня Труль. «Кто написал эту шовинистическую басню?» «Почему шовинистическую?» «Значит, ты написал?» «Я. А в чем дело?» «Там фигурирует зверь». «Ну?» «Это что же получается? Выходит, эстонец-зверь? Я-зверь? Я-инструктор Центрального комитета партии-зверь?» «Это же сказка, условность. Там есть иллюстрации. Ребятишки повстречали медведя». «У медведя доброе, симпатичное лицо. Он положительный». «Зачем он говорит по-эстонски? Пусть говорит на языке одной из капиталистических стран». «Не понял». «Да что тебе объяснять? Не созрел ты для партийной газеты. Не созрел». Час спустя заглянул редактор. «Жюри штрафует вас на два очка». «Какое еще жюри?» «Вы забыли, что продолжается конкурс. Авторы хороших материалов будут примированы. Лучший из лучших удостоится поездки на Запад, в ГДР». «Логично. А худший из худших — на Восток?» «Что вы этим хотите сказать?» «Ничего, я пошутил. Разве ГДР — это Запад?» «А что же это по-вашему?» «Вот Япония — это Запад». «Что?» испуганно вскричал Туранок. — В идейном смысле, — добавил я. Тень безграничной усталости омрачила лицо редактора. — Да, Влатов, — произнес он, — с вами невозможно разговаривать. Запомните, мое терпение имеет пределы.